Глава сороковая Представители следственного отдела отправились домой к Бенедикту, чтобы доставить его на допрос, по завершении которого Хюльда планировала решить, отпускать ли Дагура из-под стражи. Пока же ему позволили дожидаться своей участи вне тюремной камеры. У Лидура неизвестно откуда появилась дополнительная энергия. По крайней мере, никуда уходить он не собирался. Они с Хюльдой сидели напротив Бенедикта в той же самой комнате, где давал показания Дагур. Та же обстановка, но другой человек. И может теперь им в руки наконец попался тот, кого они искали. Виновник не одного, а даже двух убийств. «Чего вы от меня хотите?» – спросил он в третий раз. Хюльда пока так и не ответила, ожидая подходящего момента, чтобы начать беседу. Но в конце концов... подняла глаза от лежащих перед ней бумаг и объяснила Бенедикту ситуацию, напомнив об имеющихся у него правах. Так же, как и Дагур, он отказался от присутствия адвоката, мотивируя это тем, что он невиновен, и все это просто какая-то идиотская ошибка. «Где вы, кстати, были сегодня во второй половине дня? Я к вам заходила, но вас не было дома». «Я выходил за пивом. Это запрещено законом?» «Бенедикт». «Насколько я понимаю, вы остались сидеть с Кларой внизу вечером в субботу, в то время как остальные пошли спать», — сказала Хюльда, наблюдая за его реакцией. Судя по всему, вопрос не застал Бенедикта врасплох. «Да, ненадолго. Мы пропустили еще по бокальчику. Я не хотел, чтобы она пила одна». «Нам вы об этом не рассказали». «Я думал, что это неважно». Таким образом, вы были последним, кто видел Клару живой. «Вы всерьез полагаете, что это я ее убил, так что ли? Не убивал я ее!» Едва ли не прокричал он. «О чем вы с ней разговаривали?» «Да не помню я. Всякие пьяные бредни. Мы оба перебрали. Я допил свой бокал и пошел спать. Может, минут через пятнадцать или полчаса. Я не спешил, чтобы дать возможность Дагуру и Александре, ну, побыть наедине. «Между ними что-то было?» – удивленно спросила Хюльда. «Нет-нет, но раньше у них явно была взаимная симпатия. Она по нему всегда с ума сходила. Думаю, даже была в него влюблена. Но у них так ничего и не получилось. Теперь она, естественно, замужем и вряд ли стала бы позволять себе вольности. А Дагур всегда был такой правильный. Они спали, когда вы поднялись наверх?» Да. Каждый в своей постели. Тишь гладь и божья благодать. А Клара? Вы оставили ее внизу одну? Да. да. Она собиралась пойти подышать свежим воздухом и полюбоваться природой. Не мог же я ей это запретить? А потом? Спросила Хюльда. Что потом? Я уснул. Умаялся за день. Я не знаю, что произошло. Я вам это повторял уже тысячу раз. Да. Ну, хорошо, хорошо. Хюльда отпила воды из стакана, перелистывая лежащие перед ней бумаги, хотя я не искала там ничего конкретного. Она решила выдержать соответствующую паузу, прежде чем переключить беседу на следующую скорость. «Мне хотелось бы немного поговорить с вами о Катле». Вопрос явно выбил Бенедикта из равновесия. «О Катле?» После мимолетной паузы он повторил. «О Катле?» «Да. Вы, вероятно, ее помните?» Естественно, помню, только не совсем понимаю, почему о ней вспомнили вы. Уже десять лет прошло с тех пор, как она умерла. Казалось, эта тема была для него болезненной. Больше всего меня удивляет, что ни один из вас не упомянул о ней. Мы бы продвинулись вперед гораздо быстрее, если бы у нас была информация, что вы все имеете отношение к тому старому делу об убийстве, Слуха сказала Хюльда. Мы не имеем к тому делу ровным счетом никакого отношения. Что вас заставляет так думать? Разве вы не дружили? Вы, Дагур, Клара, Катла и Александра. Дружили? А в чем связь? А вы с Катлой разве не... Бенедикт тут же отвел глаза, когда снова посмотрел на Хюльду. Она поняла по выражению его лица, что попала в точку. Вернее, в точку попал Дагур. Бенедикт не отвечал. «Катла была вашей девушкой?» «Нет», — сказал он не вполне уверенно. «Не понимаю, почему вы об этом спрашиваете, или, скорее, почему я должен вам отвечать. Это вопрос личного характера». «Вы находились в летнем доме вместе, когда она умерла?» Бенедикт уткнулся взглядом в стол, а потом закрыл ладонями лицо. Наступила долгая пауза. Бенедикт молчал, А Хюльда его не торопила. Наконец, он поднял глаза.